Колония, жанр и слово. О повести Джозефа Конрада Сердце тьмы. Моряк и джентльмен. Джозеф Конрад часто вспоминал, как он в детстве любил подолгу разглядывать географические карты. Его привлекали белые пятна, неисследованные земли, которых к концу XIX века становилось в мире всё меньше. Юного Конрада Когда его фамилия была ещё Кожевневский, это обстоятельство страшно удручало. Он указывал пальцем на какую-нибудь россыпь островов, затерянных в океане и говорил себе: "Когда я вырасту, обязательно туда поеду". Вполне естественное желание ребёнка, начитавшегося приключенческих романов и чумеющего от скуки где-то в унылом Кракове, под бдительной опекой родного дяди Вы, наверное, понимаете его чувства. Я вот, например, их тоже очень хорошо понимаю. В детстве, правда, в самом раннем, дошкольном, мне приходилось переживать нечто подобное. По праздникам родители всегда дежурно отправлялись в гости к бабушке и зачем-то брали меня с собой. Нужно было подолгу высиживать за столом с бабушкиными ветхими гостями, есть тяжёлую майонезную пищу. запивать ее приторным лимонадом золотой ключик и слушать, как старики и старухи разговаривают о лекарствах, о погоде и о продуктах питания. Иногда от скуки я уходил в коридор. Там висела карта мира. Она мне тогда казалась огромной. Я вставал перед ней и от нечего делать принимался ее рассматривать. Все-таки какое-никакое, а развлечение. Если за столом про меня не вспоминали, Я мог простоять возле неё час, а то и больше. Я тыкал пальцем в цветные кривоватые пятна, читал по складам названия стран, городов, моря и океанов, иногда как дурак хихикал, некоторые звучали очень неприлично, но поверьте мне, ни разу в отличие от Конрада, я себе не сказал, что вот мол вырасту так непременно туда поеду. Я смутно догадывался, что ничего не получится, и если я куда-нибудь поеду, вто раз веtoyка на дачу в комарово. Интуиция меня не подвела. Я никуда не поехал и всё детство провёл за книжками в мире слов и выдуманных историй о чужих приключениях. Джозеф Конрад в своих ожиданиях тоже не обманулся. Он сделался моряком и в самом деле побывал на всех далёких континентах и островах, о которых мечтал в детстве. Но главным его приключением, пожалуй, Стало путешествие к истоку человеческой речи, говорение, которое он предпринял в своей повести Сердце тьмы. Передо мной на столе его фотография. Умная, строгая, волевая, немного напряжённая. Фотограф, наверное, попросил не шевелиться. Лицо настоящего английского джентльмена. Аккуратно подстриженные усы, седая борода, тоже аккуратно подстриженная. Никакого беспорядка в одежде, никаких внешних свидетельств, сколько не вглядывайся тех кошмарных переживаний, которые ему наверняка довелось испытать. А испытал Конрад не так уж мало. Он сутками выстаивал на капитанском мостике, попадал в гибельные штормы, боролся со шквальными ураганами, высаживался на необитаемых островах и... Изнавал от жажды, жарился под палящим южным солнцем, находил останки затонувших кораблей, видел, как жёлтый джек, лихорадка, валит людей сотнями, сталкивался лицом к лицу с африканскими дикарями, татуированными с головы до пят, слышал их ночные жуткие завывания, бой барабанов и прочее и прочее. Но такое впечатление, что хаос всей этой дикой морской жизни Совершенно его не коснулся. Он, как и его герой Марлоу, сохранил сознание цивилизованного европейца, ясность взгляда, упрямое видение собственного пути и цели. На торговом флоте он сделал почти головокружительную карьеру: от простого моряка до капитана, из поляка он вполне сознательно превратился во француза, а потом из француза в англичанина. Ещё более английского, чем даже сами англичане. Литературная карьера ему удалась не чуть ни хуже. Упорство, трудолюбие, в сочетании с уникальным опытом жизни Марии Хода и тонким чувством слова дали потрясающие всходы. Очень скоро он был признан мастером английской прозы, что само по себе не может не восхищать, учитывая отнюдь не английское происхождение Конрада и не любовь жителей Альбиона к чужакам.